надревавшего в углу кричку. Тот, не открывая глаз, пробурчал. — Я, между прочим, пожилой полковник, а не тридцатилетний боец Альфы в бронежилете. Кстати, он встрепенулся, широко распахнув глаза. — Лев Иванович мне орден обещал. Да, видать, поженился. Генерал, может, отгул дашь?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 Орлов откинулся в кресле, сцепил пальцы на животе. Поверили, что ты способен расстрелять безоружных. Вот именно. Горов смутился. Орлов вновь наклонился к столу, взял листки с признаниями молодых контрразведчиков. Их убьют. Лева, надеюсь, ты сочинил им приличную легенду. Не убьют. — убежденно сказал Гор. Ты не видел, как выглядит тот, кто упал с лестницы. У второго отличный кровотек на брюхе. — Да, Лева, слов нет, — Орлов покачал головой. — Яшин. — Это Егор Владимирович Яшин, — Гуров соскочил с подоконника. Орлов засопел. — Какой Яшин? — Бывший помощник Коржанова?